Ей благодарен, и не подведу ее, и уже заверил в этом черную молнию, а мое слово свято. Беседу друзей прервала команда двигаться дальше. После нескольких часов тяжелого марша они вышли в горную котловину, где два индейца ждали их с табуном мустангов. Остаток ночи пробирались по обширным склонам горной цепи, на рассвете выбрались в прерию. Индийцы, как у них заведено, следовали гуськом, чтобы оставлять как можно меньше следов. Мелкой рысью двигались они на северо-восток. Через некоторое время отряд догнал 20 пеших воинов, которые, по-видимому, раньше покинули затерянный каньон, выйдя другой дорогой. Теперь отряд насчитывал около сорока человек. Каждый всадник посадил на своего коня по одному из пеших воинов. Под двойной тяжестью лошади пошли медленнее. Только к полудню исчезла из глаз горная цепь с характерной знакомой Томыку вершиной горы знаков. Вокруг, насколько хватало глаз, тянулась прерия. Через некоторое время вождь приказал остановиться. Индейцы спешились, привязывали мустангов арканами и пустили пастись. 20 пеших воинов отошли от всадников в сторону и уселись на земле широким кругом. Томик и Босман подумали, что состоится какой-то совет, но вскоре чёрная молния объяснил им причину остановки. В каньоне мы не можем держать много лошадей, там прежде всего нам приходится заботиться о прокормлении скота. А если нужны мустанги, мы пользуемся древним обычаем племен саксов и лисиц, которые одарили друг другу мустангов во время военных походов. «Разве саксы и лисицы перебрались в Нью-Мексико?» – спросил Томок. «Я слышал, что они жили вблизи озера Мичиган». «Ты не ошибаешься. нахтах ни еззи. Саксы и лисицы не переселились сюда», – пояснил чёрная молния. Тем не менее, мы воспользовались их обычаями и обратились к нашим друзьям в резервации с просьбой подарить нам лошадей для похода. Воин получает коня так, что уже не должен за него расплачиваться с владельцем. Это как же? Обычай этот суровый и, как сказали бы белые, дикий, но достойный, чтобы его переняли все настоящие сыны этой земли. Сейчас мои братья... удовлетворят твоё любопытство, потому что к нам уже подъезжают владельцы мустангов». Они подошли к кругу сидящих на земле индейцев, которые курили короткие трубки, не обращая внимания на приближающихся всадников. Увидев сидящих на земле воинов, индейцы, подъезжавшие на мустангах, подогнали лошадей криком. Вскоре 20 всадников на полном скаку Один за другим стали окружать сидящих к ним спиной воинов. Всадники постепенно сужали круг, так что в конце стали мчаться вплотную к сидящим на земле. Когда кто-либо из всадников высматривал себе того, кому хотел подарить своего мустанга толстым длинным бичом, Ударял избранника по спине и мчался дальше, чтобы затем на следующем заходе ударить его еще раз, повторяя это до тех пор, пока не показалась кровь. Тогда он соскакивал с коня, вручал воину заменяющий уздечку аркан и говорил «Дарю тебе коня, но за это ты будешь носить на спине мой знак». С этого момента индеец, получивший лошадь, становился ее владельцем, причем рана от ударов, полученных как плата за лошадь, не считалась позорной. Прежний владелец коня был доволен, что другой воин носит его знак, так как это позволяло жертвователю хвастаться своим великодушием при удобных случаях. Этот обычай назывался у индейцев «выкуриванием», лошадей, потому что желающий иметь коня должен был спокойно курить трубку в то время, как на его спину опускался бич. Этим он показывал своё полное равнодушие к боли. Вскоре все воины чёрной молнии получили мустангов. Потом явились ещё два всадника, в которых томок и Боцман узнали своих старых знакомых – это были вожди Зоркий глаз И хитрый лис. к радости томыка оба вождя должны были вместе с ними отправиться в поход прощание с владельцами лошадей не обошлось без традиционной трубки мира поэтому прошло довольно много времени пока воины сели на мустангов и поскакали на юго-запад ехали гуськом впереди черная молния зоркий глаз хитрыйлиз томы и и боцман. Опытный вождь «Черная молния» принял все меры предосторожности, необходимые на военной тропе. В нескольких сотнях метров впереди отряда ехали два разведчика, обязанные внимательно следить за местностью и предупреждать главные силы о возможной опасности. Пока что двигались без всяких препятствий. И только перед самым вечером разведчики доставили к вождю троих воинов, которые еще после первого совещания в затерянном каньоне были посланы на разведку в ранчо Дона педра Всем не терпелось узнать, с чем они явились. Томок и Боцман остановились рядом с черной молнией. «Откуда возвращаются мои краснокожие братья?» – спросил вождь. «По твоему приказанию мы отправились в ранчо мексиканца» «Дона педра ответил один из разведчиков, которого звали из-за шрама на щеке «Порезанное лицо». «Какие же известия принесли мои братья?» — продолжал «Черная молния». «Мы не смогли узнать, нападал ли Дон педра на шерифа Алана. Его люди говорили нам, что со времени Родео в Дугласе он не покидал свою ранчо», — ответил «Порезанное лицо». Мы не знаем также, находится ли в его доме белая роза, но зато мы знаем, что кобылица нельхи спрятана в специальном коралле, который у белых зовется конюшня. Огох! Откуда мои братья узнали об этом? Может быть, видели кобылицу нельхи? Мы не могли ее видеть, потому что кораль стерегут два метиса, но мне рассказывал об этом знакомый пион». который видел, как Нильхи сбросила Дона педра с седла. С той поры ее не выводят из кораля, а хотят укротить голодом. «Это похоже на этого негодяя!» — воскликнул Боцман Новицкий. «Значит, он все-таки приложил свои грязные лапы к этому делу». Я был в этом уверен, как только Нахтан Низи рассказал о том, что мексиканец хотел купить лошадь после Родео. Добавил «Черная молния» и, обратившись к разведчику, спросил. «А этот знакомый, Пион, ничего не слышал о Белой Розе?» «Нет, ничего о ней не знает. нам запрещено входить в дом. Дом охраняется?» «Да, слуги Дона Педро, все из племени поэбла и никого не впускают». «Черная молния» многозначительно взглянул на Томека и Боцмана, Еще шериф Аллан говорил о том, что нападение совершили индейцы племени поэбла Надо бы допросить мексиканца, — посоветовал Боцман. — Он, наверное, кое-что знает. — Навестим Дона педра в его владении, — решил Черная Молния. — Добром он, конечно, ничего не скажет. Человек это подлый и мстительный, — заметил Томек. не ту же и браток уж если мы его хорошенько попросим так все выложит заверил боцман подмигивая вождю черная молния по видимому прекрасно понял намек боцмана потому что улыбнулся и сказал мой брат нахтах не изи может быть спокоен дон педро нам скажет все о чем мы его спросим томык тихо вздохнул он понял смысл этой угрозы и боцман и черная молния признавали право сильного. И уже который раз Томик задумался, правильно ли он сделал, призвав на помощь индейцев. Но, вспомнив бессилие капитана Мортона и ужасную судьбу несчастной Сали, он перестал колебаться. Вневно нахмурил брови. «Да, Дон Педро должен будет нам сказать, где находится Белая Роза», — сказал он. «Огох, сейчас мы устроим военный совет», — сказал Черная Молния. соскакивая с лошади. Оказалось, что лазутчики не теряли времени даром. Порезанное лицо палкой нарисовал на земле точный план ранчо. Черная молния предложила окружить дом со всех сторон, чтобы никто из защитников не мог вызвать помощь. Остальное зависело от того, что скажет дон Педро. Вожди, зоркий глаз и хитрый лис сразу же одобрили лазу. Предложение вождя. Боцман довольно потер руки. Впервые за долгое время он нашел друзей, которые действовали по тем же правилам, что и он. Надо спешить, чтобы на рассвете все были уже на своих местах, закончил совет черная молния. Хо-хо-хо, расхохотался Боцман. Вот удивится мексиканец, когда мы ему скажем. Доброе утро, сударь. глава 18 на тропе войны над широкой прерией простиралась глубокая ночь длинная вереница всадников словно хоровод теней бесшумно пробиралась между колючими кактусами не слышно было ни конского топота ни человеческого голоса ни крика ночной птицы вокруг господствовала мертвая тишина томок свободно пустил поводья коня привычного к таким походам, и опёрся о луку седла. Ему казалось, что все слышат биение его сердца. Волнение юноши было вполне понятно. Разве эта необычная тишина не предвещала близкой и страшной битвы? Томок с дрожью думал о нападении на ранчо Дона Педро. Тем временем решительный момент приближался. По-видимому, они уже около часа находились вблизи человеческих поселений, потому что черная молния приказал всем сохранять полную тишину. И, кроме того, обмотать тряпками копыта лошадей, чтобы заглушить их топот. Все мысли Томыка были заняты предстоящей расправой с Доном Педро. Конечно, дело было не в коварном и мстительном мексиканце, который вполне заслужил суровое наказание. Если Нельхи действительно находилась в ранчо, то нет сомнения в том, что он виноват и в похищении Салли. Трудно также представить, чтобы окрестные мексиканцы, узнав о нападении, не поспешили к нему на помощь. Это могло вызвать стычку с невинными людьми, чего Томек больше всего опасался. Сигнал к атаке должен был дать сам Томек по плану разработанному на военном совете, ему и троим воинам поручалась подкрасться к конюшне, где, по словам лазутчиков, Дон Педро держал нельхи. И проверить, так ли это, если да, то группа Томека должна отправить нельхи в безопасное место. О выполнении этой задачи Томок обязан уведомить главные силы выстрелом из револьвера, И только по этому сигналу все индейцы должны были броситься к ранчо. Ботсман очень неохотно согласился на то, что именно Томеку выпала такая опасная задача. Ведь коблица была причиной всего конфликта, поэтому можно было ожидать, что ее тщательно стерегут. И первая схватка разгорится за нее. Черная молния считал, что людей, стерегущих коня, необходимо взять так, чтобы не всполошить обитателей ранчо. Значит, задание не было ни лёгким, ни безопасным. Но Чёрная Молния сумела убедить Боцмана, что только Томек, которого Нельхи знала лучше всех, может бесшумно вывести пугливую лошадь из конюшни. По сигналу Томека Боцман с другой группой индейцев должен был ворваться в дом Дона Педро и освободить Сали, если она там. Им было поручено захватить самого Дона Педро. Отдельному отряду предстояло разделаться со слугами ранчеру. Можно быть уверенным, что они будут защищаться. Вождь считался также с тем, что Сали может не оказаться на ранче мексиканца. В этом случае взятый в плен Дон педра будет вынужден выдать место, где она спрятана. Размышления Томыка были прерваны тихим храпом мустанга черной молнии. Всадники мгновенно остановили лошадей. Черная молния подозвал хитрого лиса, Томыка, полящего луча и порезанное лицо. Этой группе поручалось выполнение предварительного опасного задания. «Пусть мои братья сойдут с лошадей», – приказал черная молния, соскакивая с седла. Он провёл их через чащу кактусов вблизи холма, на котором виднелись строения. «Вот ранчо Дона педра шёпотом произнёс он. «Вождь хитрый лис скажет, что надо делать на хтагне езди. Если мы не услышим выстрела, то будем ждать здесь известия от вас. Пусть глаза и уши моих братьев будут открыты. Торопитесь, скоро рассвет». Первыми двинулись хитрый лис, с разведчиком, порезанным лицом, который, хорошо зная местность, служил проводником. Томок и палящий луч шли гуськом вслед за ним. Прячась за кактусами и кустами, они быстро приблизились к ранчу. Удвоили осторожность, очутившись среди кукурузы, где краснели малые индейские хижины из адобы. Около одного из строений послышался лай собаки. Порезанное лицо успокоил ее, слегка побренчав ожерельем из кораллов и звериных клыков. Остановились в кустах. Осторожно раздвинули ветви. Томок увидел довольно большую деревянную конюшню с плоской крышей, а в отдалении от нее контуры обширного здания, по-видимому, дом Дона педра Вот кораль, в котором, как и уверяли пианы, мексиканец, «Держи гнильхи!» — шепнул порезанное лицо. Хитрый лис высунул голову из кустов, внимательно осмотрелся и тихо сказал. «Пусть мои братья подождут меня здесь». Потом опустился и пополз среди кустов. Вскоре исчез из глаз. Томок чутко прислушивался. Вокруг царила полная тишина. Небо на востоке слегка порозовело. В утреннем тумане яснее стали выделяться контуры построек из красного кирпича. Хотя томок весь превратился в слух, он так и не смог уловить кошачьих шагов хитрого лиса. Заметил его только тогда, когда тот очутился рядом с ним. «Какой-то чужой конь находится в корале Дона педра шепнул индеец. «Слышно, как он трет боками о доски и бьет копытами». — Может быть, это не льхи? Дверь закрыта изнутри. — Интересно, много ли людей стережет кораль? — Что будем делать? — тихо спросил Томек. — Хитрый лис превратится в голодного койота и станет беспокоить лошадь. Тогда кто-нибудь из стражи выйдет, чтобы прогнать дикое животное. — Мои братья спрячутся за стеной короля и постараются схватить сторожа, — пояснил хитрый лис. — Угых! «Огах!» – согласились палящий луч и порезанное лицо. Индейцы не взяли с собой в эту вылазку ружей, оставив при себе только ножи и томагавки, а порезанное лицо еще и лук со стрелами. У Томыка, кроме ножа, был револьвер и штуцер, с которым он никогда не расставался. Двое индейцев и белый юноша подкрались к конюшне и притаились за ее углом. В нескольких шагах от них находились одностворчатые ворота конюшни. Как только они очутились рядом со зданием, внутри раздалось тихое ржание. Какой-то мустанг стал беспокойно вертеться, бить копытами в загородку и тереться деревянную стенку. Томок не мог сдержаться. Он был почти уверен в том, что это не льхи, почуяло его. Не считаясь с опасностью, он припал вверх. к щели между досками и шепнул нельхи нельхи Громкое ржание коня, раздавшегося в ответ, повлекло за собой последствия. «Карамба!» — чертыхнулся кто-то по-испански. «У этой проклятой скотины еще хватает сил буйствовать по ночам!» Удары бича и взвизгивание лошади раздались почти одновременно. К счастью, в этот момент завыл койот. «Эй!» — Леон, а ну-ка опальни по этому койоту! — послышался другой голос. — Карамба! Даже выспаться из-за этого коня нельзя! томик судорожно стиснул штуцер. Послышалось шарканье ног и стук засова. Палящий луч переглянулся с порезанным лицом. В один момент они поняли друг друга и бесшумно подскочили к воротам конюшни. Томок выглянул из-за угла. В ближайших кустах протяжно взвыл койот. полящий луч, порезанное лицо притаились за створкой ворот, которая заслонила их от вооруженного ружья метиса. Коренастый конюх громко зевнул и выругался. Остановился, пытаясь высмотреть койота. полящий луч, как тень, появился из-за створки открытых ворот. В два прыжка он был уже возле конюха. Левой рукой схватил его за горло. а правой ударил по голове томогавком, плашмя. Поще одновременно порезанное лицо нырнул в конюшню. Теперь события стали развиваться с необычайной быстротой. Хитрый лис выскочил из кустов и киноса на помощь порезанному лицу. Томок поспешил за ним, но порезанное лицо уже вытирал окровавленный нож одеялом, которым был прикрыт второй конюх. «Не как ошалелая металась в своем деннике. Томик, не раздумывая, откинул засов и остановился рядом с разбушевавшейся лошадью. Нильхи присела на задние ноги, потом встала на дыбы. Томик смело подошел к фыркающей кобылице, погладил ее по шее и прошептал. — Нильхи, моя милая Нильхи! Кобылица легко опустилась на передние ноги. Широко раздувшиеся ноздри ее коснулись лица Томыка, и тот крепко прижал к себе ее голову. «Нахтагни иззи! скорее выводи лошадь!» – потребовал хитрый лис. Индейцы открыли денник. Томык преодолел свое волнение, ведь надо было сохранять спокойствие и действовать быстро. Он взял лошадь за гриву. «Пойдем, нельхи! тихо сказал он. Кобылица спокойно вышла из денника, еще косясь на лежащего конюха, но через минуту очутилась за воротами конюшни. Вдруг где-то заранее раздался громкий крик пересмешника. Томок не обратил на это внимания, так как знал, что эта черная птица величиной с нашего дрозда с почти сорочьим хвостом и созвучным, как флейта голосом с утра до ночи великолепно подражает услышанным звукам. Хитрый лиз внимательно прислушался. Пересмешник закричал снова, но уже с противоположной стороны ранчо. «Угах! Наши братья уже готовы!» — сказал он. «Пусть Нахтагни-Иззи садится на мустанга и скачет к ним. Проезжая мимо Донна Педра, пусть три раза выстрелит вверх. Только не забудь! Это сигнал к атаке!» «А мои краснокожие братья останутся здесь?» — спросил Томок. «Огох! Мы позаботимся, чтобы началась паника. Так легче будет захватить дранчо», — ответил хитрый лис. Томок оглянулся. Порезанное лицо уже поджигал в конюшне сена а палящий луч держал под огнем конец стрелы, лежащей на тетиве. Томок ухватил нельхи за гриву, легко вскочил на лошадь и помчался к главному отряду. Когда он приближался к дому Дона Педро, горящая стрела уже торчала в крыше. Томок выхватил револьвер и, проезжая мимо жилого дома, три раза выстрелил вверх. Утреннюю тишину нарушил адский вой. Из-за кактусов, кустов и деревьев выскочили двадцать полуголых индейцев. Томок заметил боцмана, который во главе краснокожих вбежал на ступени веранды. Вдруг позади дома раздался новый боевой клич, то под лошадей второй группы индейцев, атакующих дом с противоположной стороны, слился с воем нападающих и пальбой из ружей. Взбудораженный Томак задержался в гуще колючих кустов, где пятеро индейцев сторожили лошадей. Он сразу же хотел вернуться в ранчо, но Нильхи, увидев чужих людей, прямо взбесилась. Боевой клич индейцев с минуту на минуту усиливался. Слышались частые выстрелы, крики ужаса защитников раньше становились все реже. Черные столбы дыма вздымались над ранчо Дона педра. Пожар усиливался. Боцман очутился первым на веранде жилого дома. Под ударом его мощного тела дверь, ведущая в глубину дома, с треском распахнулась. Боцман с разгона упал, но сразу же вскочил на ноги. Несмотря на опасность внезапного нападения, он бросился на поиски Сали. Индейцы, пронзительно крича, вбежали за ним. Борьба разгорелась внутри дома. Боцман перебегал из комнаты в комнату, обшаривая все углы, но Сали нигде не было. И вдруг он увидел Дона педра Одним прыжком подскочил к нему. Мексиканец держал в обеих руках револьверы. Зарево пожара через широкое окно бросало кошмарный отблеск на его одутловатое лицо. Дон Педро сразу же узнал Боцмана. — Доброе утро, Дон Педро. Не ожидал нашего визита? — яростно крикнул Боцман. — Я считал шерифа Алана порядочным человеком. «Но теперь вижу, что он скрывает у себя разбойников, нападающих на мирных людей!» Холодно ответил мексиканец. «Не тебе говорить о порядочности! Ты похититель детей!» Угрожающе прошипел боцман. «Сейчас же говори, где Сали!» «Ищи! Но раньше ты найдешь пулю, чем девушку!» С этими словами Дон Педро из обоих револьверов выстрелил прямо в лицо моряка. Несомненно, Боцман заплатил бы жизнью за свою опрометчивость, если бы в этот момент черная молния не оттолкнул его резко в сторону. Правда, одна из пуль царапнула моряка в левое плечо, но в воздухе блеснул тамагавк черной молнии. От удара в грудь Дон Педро пошатнулся и на момент выпустил оружие. Чёрная молния бросился на него, и они покатились по полу. Проворный, как змея мексиканец сумел выскользнуть из рук индейца и схватил со стола тяжёлое пресс-папье. Широко размахнулся, пытаясь ударить по голове поднимавшегося с пола вождя. В этот момент раздался свист. Стрела вонзилась прямо в сердце дона Педра. Это палящий луч, увидев опасность, грозящую черной молнией, прекратил отчаянную борьбу мексиканца. Дон Педро тяжело рухнул. — Поглоти тебя, кит, палящий луч! — рявкнул Боцман. — Что ты наделал? Палящий луч с удивлением посмотрел на Боцмана. Чего опять этот бледнолицый хочет от него? И гневно насупил брови. «Ты убил Дона педра а кто теперь нам скажет, где спрятана Салли?» — кипел боцман. В глазах палящего луча отразился блеск понимания, а черная молния воскликнул. «Он не знал этого Ранчеро, мертвый не вы тайну, но ее знают другие пленники. Мы все обыскали, но не нашли Белой Розы, здесь ее нет. Ого! Если так, то по делом вору и мука». проворчал Боцман. — Скорее уходим отсюда, — сказал черная молния. — В любой момент крыша может завалиться. Длинные языки огня уже лизали стены комнаты. Верхняя часть дома уже с треском разваливалась в огне пожара. Надо было немедленно уходить. Черная молния выскочил через окно. Его примеру последовали Боцман и палящий луч. Перед домом они застали несколько воинов, выносящих добычу. Другие вели людей ранчеро, связанных ремнями, и лошадей, вся усадьба пылала. Раздались резкие свистки младших вождей, призывающих к отступлению. Благодаря тому, что нападение застало обитателей ранчеро врасплох, так как они спали, только два человека из отряда «Черной молнии» были ранены. Но и те сумели без посторонней помощи добраться до лошадей. Отряд столь же быстро покинул ранчо, как и напал на него. Вскоре индейцы уже сидели на своих мустангах, скрытых в кактусах у подножия холма. Том их с нетерпением ждал появления Сали, но среди возвращавшихся воинов ее не было. Вместо нее появился боцман, который вместе с черной молнией и палящим лучом подбежали к нему. «Ах, по крайней мере, тебе сегодня повезло!» — воскликнул Боцман, увидев лошадь шерифа Аллана. — Хорошо, хоть лошадь отбил. Много было возни с конюхами? — Мои товарищи сами все сделали. Я забрал только нельхи уже после схватки. А где Сали? Вы не нашли ее? — встревоженно спросил Томок. — Ни слуху, ни духу, браток. Как в воду канула грустно ответил Боцман. — А где Дон Педро? — спросил Томок. «В аду, надо думать, потому что в рай его наверняка не пустят», – пробурчал боцман. «Так вы его убили?» – с упреком воскликнул Томек. «Какое там? Почему сразу я?» «А кто?» «Успокойся. Это полящий луч свалил его стрелой. Он не знал, что это Дон Педро, а когда внезапно увидел, что тот, угрожает черной молнией, выстрелил в него. И все». Значит, и нападение, пожар все ни к чему. Мы так и не узнали, где несчастная Салли. Не отчаивайся так, — утешил его боцман. Черная молния сказал, что узнаем что-нибудь от пленных. Разве индейцы увели людей из ранчо? А разве не люди Дона Педро похитили нашу Салли? Ой, браток, слишком у тебя мягкое сердце. Если уж война, так война, понял? «А ну, приободрись!» Черная молния и палящий луч сознанием дела осматривали нельхи. «Пытались укротить ее голодом», сказал Черная молния. «Пусть нахтах Низзи возьмет кобылицу на лосой и поведет ее рядом со своей лошадью. Мы отправляемся в путь. Нам необходимо как можно скорее удалиться отсюда», пояснил Черная молния. «Остановимся в прерии и допросим наших пленных. Только после этого мы...» разработаем дальнейший план действий ехать так ехать по коням воскликнул боцман глава 19 первый след индейцы увели из ранчо дона педро табун превосходных лошадей навьючив их богатой добычи и прихватив с собой двух раненых товарищей восемь воинов быстро ускакали на восток Черная молния сказал, что вблизи горы знаков их ожидает отряд индейцев из резервации, которые досмотрят раненых, займутся лошадьми и прочими трофеями. Несколько индейцев набросили на шеи пленных лассо и повели их за своими лошадьми. Вскоре весь отряд поспешно удалялся от пожарища. Ехавшие последними три индейца волочили за собой на лосо свои свернутые одеяла. Это был старый способ затирать следы, который мог значительно затруднить погоню. Только к вечеру отряд остановился на отдых. Опасаясь погони, черная молния разослал во все стороны дозорных. Когда утолили голод, черная молния приказал привести к нему пленных. Это были двое метисов, и четверо индейцев из племени поэбла. Начался допрос. Поэбла упорно молчали, но метисы, когда им пригрозили пытками, рассказали все, что знали. Рассказ их подтвердил предположение шерифа Алана. Оказалось, что один из метисов был свидетелем, как несколько неизвестных ему поэбла привели на ранчо кобылицу Нильхи. Дон Педра заплатил им довольно большую сумму золотом и разными товарами. Совершив сделку, Поэбла быстро удалились. Оба метисы уверяли, что на ранче никогда не было белой девушки, и они никогда не слышали о ней от Дона Педра. Они единогласно высказали предположение, что Поэбла увели ее в свою деревню. По приказу «Черной молнии» пленных отвели в сторону. Индейские воины держали с белыми друзьями короткий совет, пытаясь наметить новый план действий. Проклятые псы Пуэбло наверняка знают, какое племя похитило белую розу и кобылицу Нильхи, но не хотят сказать, заявил Черная Молния. Посмотрим, будут ли они также упрямо молчать у столбопыток. — У меня к тебе большая просьба, вождь, — сказал Томык. Мои уши всегда широко открыты для друзей, — ответил Черная Молния. — Пусть мой брат скажет, что ему надо. — Сохрани жизнь пленникам. Черная Молния посмотрел на него с удивлением. — Пленные должны погибнуть, — решительно заявил он. — Я убил бы их даже в том случае, если бы они выдали того, кто похитил Белую Розу. Только мертвые не проговорятся о том, что это мы напали на ранчо Дона педра Собаки Пуэбло, конечно, «Меня узнали. Разве Нахтах Низди не знает, что губернатор Нью-Мексико обещал высокую награду за мою голову? Ведь из-за этих денег Многогривый стал предателем. Пленные должны погибнуть, потому что они видели черную молнию и, хуже того, вождей Зоркого Глаза и Хитрого Лиса, которые после похода снова вернутся в резервацию». поэтому пусть Нахтахни и Зини просит помиловать пленных. — Вождь, я очень дорожу твоей безопасностью и жизнью других вождей, а ты не думаешь, что мне и моему другу тоже придется отвечать за нападение? — Огах, мой брат прав, пленные могут знать, и вас. — Ты не ошибаешься. Один из этих метисов был наездником Дона педран на Родео. Я его узнал и уверен. что и он узнал меня, и всё же, я прошу тебя, сохрани им жизнь. Среди индейцев раздались возгласы неудовольствия. Вожди зорки глаз, хитрый лисы палящий луч стали бросать на томыка враждебные взгляды. Черная молния не меньше их был разгневан, но овладел собой и жестко сказал: «Нах, так изи, плохой советник, на тропе войны не подобает воину навлекать ненужную опасность на других. И если бы мне такое предложение сделал индейц, я бы томогавком развалил ему голову». Обеспокоенный боссман взглянул на Томека, но, увидев необыкновенное упорство на его лице, понял, что юноша не испугался угрозы и не собирается уступить. Томек в напряженной тишине спокойно всматривался в глаза черной молнии. Юный бледнолицый и грозный вождь Апачи долго мерили друг друга глазами. Наконец Том их серьезно сказал. — Странно звучат твои слова, вождь. Я бы никак не посмел просить милости для пленных, если бы мне не грозила такая же опасность, как и вам. — Ты сказал, что если бы такое предложение сделал индейц, ты развалил бы ему голову томогавком. Апачи и Навахи приняли меня в свою семью. Поэтому я подчиняюсь твоим приказаниям. Подумай хорошенько, заслужил ли я это? И если да, убей меня. Он наклонился к черной молнии, но тот удивленно отпрянул и возмущенно воскликнул. — Огах! Неужели в тебя вселился злой дух? Чего ты от меня хочешь? Томок с достоинством выпрямился. — Послушай, вождь! «И все вы – мои краснокожие братья», – сказал он. «Я объясню вам, почему прошу милости для наших пленных, вопреки мнению некоторых белых, полагающих, что индейцы – дикие, жестокие люди? Я считаю вас людьми благородными. Я доказал это, надев на Родео наряд, подаренный мне старейшинами Апачи и Навахов. Я обратился к вам, как к друзьям, помочь найти белую розу. Вы думаете, я сделал бы это, если бы не верил в вашу честность? Достойный человек не лишает жизни своего ближнего только потому, что временно сильнее его. Казнить пленного — это подлое убийство, и поэтому я заступаюсь за пленных. Верю, что вы, неустрашимые и отважные воины, исполните мою просьбу. — О, Нахтах, Нейзи, наверное, два языка? Сначала он уговорил нас, «Выкопать военный топор!» «А теперь не хочет убивать врагов?» – с жаром воскликнул палящий луч. «Ты плохо толкуешь мои слова, полящий луч. Я сказал, что убить человека можно только по необходимости, например, защищая собственную жизнь. Сейчас пленные нам не опасны. Убить их только потому, что они могут обвинить нас в нападении на ранчо – это обыкновенная трусость». «Значит, все бледнолицые поступают как трусы, потому что убивают индейцев без необходимости?» Сухо вмешался вождь с глаз. «Если рассуждать так, как мой краснокожий брат, то можно сказать, что все индейцы предатели, потому что многогривый предал бледнолицым черную молнию!» Парировал Томек. Палящий луч выхватил из-за пояса томогавк, его глаза опылали бешенством. "Белжжош, белая собака!" крикнул он в ярости. "Ты оскорбил нас всех!" "И не думал", спокойно возразил Томок. "Я только сказал, что у белых и у индейцев есть благородные, хорошие и дурные люди. Неразумно поступает тот, кто судит всех по худшим примерам". "Огах, нахтахнее, изи сказал правду", вмешался хитрый лис. но наш закон гласит, что только мертвые не выдают тайн, поэтому мы должны убить пленных. Таков наш военный закон, и кто нарушает его, подлежит смертной казни», добавил Черная Молния, подавляя возмущение. «Все законы создали люди, и люди могут их изменить», ответил Томок. «Нахтах неизи на языке бледнолицых, значит, младший вождь», снова заметил хитрый лис. Вождю не подобает нарушать закон войны, а тем более заступаться за пленных. — Все подобают человеку, который защищает других, — твердо сказал Томек. Так поступали все великие вожди, которых никто не может обвинить в нечестности. — Это, конечно, были бледнолицые? — с иронией спросил хитрый лис. — Да, это были белые, великие, благородные вожди не отдельных племен, а целых народов. Ведь это не кто иной, а именно Великий Белый Отец из Вашингтона, Авраам Линкольн, даровал неграм свободу и доживел из-за этого войну с белыми плантаторами юга. — Огох! Великий Белый Отец хотел добра, но другие белые его не слушали, — настаивал хитрый лис. — Мой краснокожий брат ошибается, — возразил Томок. — Многие бледнолицые хотели помочь не только неграм, но И индейцам, например, мой соотечественник Павел Счелецкий защищал индейцев и рабов, заступался за них перед великим белым отцом Джексоном, который был еще до Авраама Линкольна. Счелецкий написал в защиту обитателей Австралии книгу, которую мои красные братья называют «говорящей бумагой». «Возможно, это и так», — согласился зоркий глаз. Однако ни один великий вождь не защищает пленных вопреки законам войны. Ты так думаешь? Так вот я расскажу тебе интересную историю. Прежде чем американцы завоевали себе независимость, их страной управляли англичане. Они были очень несправедливыми правителями, поэтому американские поселенцы, стремясь к независимости, начали неравную войну. На помощь американцам из Европы стали прибывать благородные люди, в частности, поляк Тадеуш костюшка В звание полковника американской армии он храбро воевал против англичан, за что получил почести и награды. Так как он командовал частью целой армии, то был настоящим великим вождем. Во время осады Крепости Агаста и Найнти-Сикс в Южной Каролине главнокомандующий генерал Грин под страхом смерти запретил щадить неприятелей. Несмотря на это, Костюшка собственным телом защитил 40 англичан, не дав их казнить. За это он не только не был наказан, но получил благодарность от Вашингтона, вождя американского восстания. «О странных делах ты рассказываешь?» нахтах не изи удивился полящий луч добавлю еще что правительство соединенных штатов произвело костюшка в генералы потом он вернулся на свою родину где возглавил борьбу своего народа за свободу против захватчиков можно ли считать что этот великий вождь поступил неправильно защищая пленных огах а никто не назначил бы бытруса главнокомандующим согласился «Черная молния». «Надо отличать трусость от благородства», — ответил Томок. «Я просил моих краснокожих братьев о помощи, зная, что индейцы — благородные воины, в сердцах которых живет храбрость. В противном случае ни я, ни мой друг не пошли бы с вами в военный поход». После этих слов настала долгая тишина. Томок и Боцман встревоженно смотрели на своих грозных союзников. Черная молния обвел взглядом лица краснокожих воинов и, наконец, заявил. Огах! Нахтах не изи, бледнолицы, но, несмотря на это, принадлежит к нашему племени. Никто не имеет права назвать тебя врагом индейцев, хотя слова твои странные и думаешь иначе, чем мы. Огах, ты прав. Храбрый и благородный воин не бывает трусом или предателем, даже если он защищает пленных. Ты доказал это, смело выступив против нас всех. Ради тебя и твоего друга я уже дважды нарушил закон, который установил сам. Хотя не все мне понятно, что ты говоришь. Однако я выполню твою просьбу. Сохраню жизнь и свободу пленным. Угах, я сказал. Спасибо тебе, черная молния. Теперь я горжусь тем, что вы и мы принадлежим к одному племени. Ответил Тронутый Томек, ты сказал то, что я хотел, браток, горячо добавил Боцман с одобрением взгляну на юношу. «Ребята, вы благородные, порядочные. Уверяю тебя, черная молния, что если капитан Мортон еще раз посмеет при мне назвать тебя бандитом, то ему не поздоровится. Скажу одно, все вы можете рассчитывать на меня». Большинство воинов были удивлены тем, что пленных оставили в живых. Несмотря на это, послушные вождю, они молча приняли его решение, из-под наблюдая за юным бледнолицым братом. По-видимому, это был великий воин, если даже твердый и неуступчивый вождь исполнял его просьбы. Даже палящий луч не выдавал свой гнев. Скорее, он был опечален и задумчив. все больше находило различий между собой и бледнолицыми друзьями вождя. Черная молния не оставил своим воинам времени для размышлений. Военный совет продолжался, а вождь представил свой план действий. Он предлагал всем отрядам направиться на юг и укрыться в горах Сьерра-Мадре и только оттуда выслать лазутчиков к Пуэбло индейцев Зуни, чтобы узнать, Не они ли напали на ранчо Алана, Если это были Зуни, то Сали должна быть у них. Предложение «Черной молнии» было принято единогласно. Во всей этой местности Зуни были единственными представителями индейцев племени поэбла. А опытный в этих делах шериф не мог ошибиться. Отряд направился в путь, оставив легко связанных пленных на месте». садники быстро двигались на юго-запад к виднеющимся на горизонте горам Сьерра-Мадре. По дороге к ним присоединился Красный Орел, высланный днем раньше к шерифу. По его словам, безутешная Мацали засыпала его лавиной вопросов. С трудом ему удалось как-то успокоить ее уверением, что ботсманы Томых с друзьями уже отправились на поиски ее дочери. Вскоре Кавалькада достигла холмистого предгорья. Разведчики усердно прочесывали окружающую местность. Внезапно один из них на вспененном мустанге подскакал к черной молнии. — огох Огах! Среди холмов мы увидели огромного бизона! — воскликнул он в необычайном волнении. Черная молния осадил своего мустанга. — Мой брат уверен в этом? — недоверчиво спросил он. — огох Я видел Бизона собственными глазами, два воина наблюдают за ним с вершины холма. Известие о встрече с Бизоном моментально облетело всех воинов. Вожди, хитрые лисы и зоркий глаз сразу же подъехали к черной молнии. Угах! Если разведчики говорят правду, то это явный знак того, что великий Мониту благоприятствует нашему походу. и посылает нам животное, которое позволило нашим отцам и отцам наших отцов вести в широкой прерии свободную жизнь. Вожди, хитрый лис, зоркий глаз и мои белые братья пойдут со мной проверить, не привиделось ли это разведчикам, — сказал черная молния, соскакивая с лошади. Названные вожди быстро спешились. Хитрый лис взял лук, стрелы и шкуру койота, необходимую при охоте на бизона, И все в необыкновенном волнении побежали к указанному разведчикам холму. Время, когда в прериях паслись огромные стада бизонов, уже отошли в прошлое. Еще в 1872-1874 годах бизонов можно было встретить в прериях от Канады до Мексиканского залива и от реки Миссури до Кордильеров. Многотысячные их стада направлялись осенью на юг, где было теплее, а весной возвращались на север. Свободно пасущиеся стада бизонов были особенностью американских прерий до тех пор, пока не началось строительство Тихоокеанской железной дороги, которая разбила тропу бизонов на две части – южную и северную. Это и положило начало их истреблению. Искусственное разделение пастбищ резко изменило привычный образ жизни добродушных, беспомощных животных. Однако окончательно истребили их белые индейские охотники за бизонними шкурами. В начале XX века, то есть в то время, когда Томек и Боссман находились в Америке, Бизоны на границе между Мексикой и Северной Америкой были уже редкостью, поэтому нет ничего удивительного, что встреча с бизоном была для них столь необыкновенной. Воины продвигались вперед осторожно, скрываясь в высокой траве. На вершину холма взбирались ползком, как зачарованные всматривались они в одинокого бизона, спокойно щипавшего траву. Это был огромный экземпляр, Метра три в длину и почти два в высоту. Том их сразу же вспомнил варшавские уроки зоологии. Американский бизон отличается от польского зубра тем, что у него короче ноги, массивнее передняя часть тела, гуще шерсть и шире голова. Теперь он убедился в этом наглядно. Огромный старый бык спокойно щипал траву издали, и казалось, что он подметает землю своей длинной бородой. Индейцы почти благоговейно смотрели на Бизона, но вскоре в них заиграла кровь природных охотников. Черная молния шепнул первый. — Огох! Разведчики сказали правду. Духи наших отцов благоприятствуют по ходу. А иначе разве мог бы Бизон появиться на нашем пути? — огах «Это правда. По-видимому, великий Мониту послал нам Бизона, чтобы ободрить нас перед битвой с Зуни», – тихо сказал зоркий глаз. Конечно, Томак и Боссман не верили в сверхъестественное появление Бизона на их пути. Они предполагали, что несколько голов этих редких животных нашло убежище в горных ущельях. Вероятно, бык отбился от стада в поисках корма. Возможно, это был... Бык-отшельник, живущий в пустыне. Так или иначе, Бизон был вполне реальным явлением. босман стал опасаться, как бы вспугнутое животное не убежало, приподнявшись на локтях, он уже приложился было к винтовке. — С такого расстояния нельзя бить наверняка. Раненый Бизон убежит и скроется в горах, — шепнул Томек, измеряя глазами расстояние. — Нахтахни-изи прав, — согласился черная молния. «Пусть разящий кулак оставит бизона вождю хитрому лису!» Боцман заколебался. Увидев, что хитрый лис достал из колчана три стрелы и лук, черная молния заметил этот недоверчивый взгляд и снова сказал. «Индейцы веками охотились на бизонов, прежде чем белые привезли ружья. Мы во время одной охоты убивали своими способами сотни бизонов». Даже одинокий индеец умел незаметно подкрасться к стаду и убить нескольких животных. Сейчас мои братья увидят, как это сделает хитрый лис. И правда, хитрый лис не терял времени. Он с головой накрылся шкурой койота, взял лук и стрелы и стал на четвереньках спускаться с вершины холма к бизону. Полз он по-пластунски, держа в руках своё оружие. «Как пить дать, спугнёт!» «Гривастого!» – буркнул Боцман. «Мне приходилось слышать, что индейцы охотились так раньше не только на бизонов но и на более чутких антилоп», – шепотом ответил Томок. «Хитрый лис крадется против ветра. Может быть, удастся?» Хитрый лис был уже на полпути к бизону. Вдруг мощное животное вскинуло огромную голову, потрясло ею, чтобы отбросить с глаз густую гриву. но всё равно грива не позволяла ему хорошо видеть ветер относил в сторону запах человека.